Глава двадцать первая Добравшись до библиотеки, я, наконец, смог перевести дух. все таки разговор с шеи вышел уж больно эмоциональным, слишком непривычно для меня. Но ну, теперь можно немного отдохнуть от всего этого. Сейчас я добрался до четвертой секции библиотеки. И как же тут хорошо. Абсолютная тишина. И этот запах. М -м -м. Глубоко втянул воздух полной грудью. О, да. Это именно то. Тот самый запах книг. Есть в нем что-то такое притягательное. рай это так не пахнет. <чистюля>, Чистюля он у меня. Да, я предпочитаю нормально читать книги именно с помощью гримуара. Это банально удобнее. Весь этот поиск и ссылки на источники. В общем, по удобству чтения с ним не сравнится никто. И в то же время иногда хочется почувствовать вот этот запах старых книг. Кто-то может сказать, что вдыхаешь ты лишь пыль. Я же скажу, что чувствуешь историю. А ведь у каждой старой книги может быть свой особенный запах. Например, вот эту, стоящую на полочке, писали около ста лет назад в Южных Землях. Как я узнал, если не смотреть на название автора, да просто — бумага. У каждого региона свой способ изготовления бумаги. Есть десятки способов, если не сотни или тысячи. И все то же самое с чернилами. Тут вариантов еще больше. Кто-то даже писал кровью. Хорошо, хоть подобные индивидуумы крайне редки. Все же кровь не самые лучшие чернила. В общем, надышавшись этим непередаваемым запахом, я приступил к работе. Зачем я здесь? Все просто. Есть две главные цели. Первая — стать сильнее. Ну а как иначе? Стоит поискать тут то, что поможет исполнить данную цель. Может, повезет? И вновь натолкнусь на тайник с книгой по магии молний. Хотя сильно сомневаюсь. Честно говоря, даже в более старших секциях было непозволительно мало информации о магии молний. Ладно, еще книги из биографии магов, что сражались против таких противников. Но вот именно обучение слишком мало. Особенно если сравнивать с другими стихиями. Он по магии огня целые стеллажи стоят. Не знаю, насколько полезно все, что там написано, но все же есть. А вот по молнии единичные экземпляры, и тоже не сказать, чтобы особо полезные. Они лишь чуть полнее раскрывают темы, что я уже узнал ранее. И в чем причина такого дефицита, я понять не могу. Да, маги молний не то чтобы особо распространены в мире, но ведь есть. Впрочем, не мне жаловаться. Вон по магии света книг вообще почти нет, а уж по иллюзиям, скажем так, то, что мне удалось найти пару таких книжек, уже достижение. потом даже сообщил о них Аллу. Пусть потом прочтет, ему полезно будет. И да, просто сообщил. Ра это я бы ему не дал, несмотря на всю нашу дружбу. Лучше никому вообще не знать про это его свойство, по крайней мере пока. А то ведь узнают, что я могу копировать любые книги, и фиг я смогу попасть в чью-либо библиотеку. Ну а переписывать вручную — это уже перебор. Да и нет у меня столько много времени. В общем, разберется. Ну и да. По материальным иллюзиям я вообще ничего не нашел, что и не удивительно. Хотя немного жаль, Конта, придется довольствоваться лишь знаниями, что он получил от хранителя. Ну а дальше развивать все полностью самостоятельно. Ну да подобная сила того стоит. Они явно теперь не применяют ее на обычную магию. Хотя ведь никто не блокировал их возможность управлять водой. Иллюзии это лишь дополнение. Завидую. Но что-то я отвлекся. Есть ведь и вторая причина, почему я сегодня здесь, узнать своего врага. Разумеется, я искал книги по магии крови. Тоже то еще занятие. Еще более редкая стихия. Примерно на уровне магии света, я бы сказал. Мне просто надо знать, на что он способен в реальном бою. А так как спарринг партнера я найти не смогу, банально потому, что в Академии подобных магов сейчас не учится, я узнавал. И кое-что интересное я все же нашел. Кровь — это производная от магии воды. Так что и все их атаки весьма похожи, разве что отличаются большей вязкостью экзотичной стихии. Но и кое какими иными весьма интересными свойствами. В общем, от подобных магов лучше держать дистанцию. Чем дальше от мага, тем сложнее им управлять кровью. С другой стороны, и защита у них весьма хороша. Не уверен, что получится ее пробить, атакуя издали. Стоп. Оставим эти рассуждения на потом. Какой бы магией он ни владел, идти магистру против ищущего, мягко говоря, не самая лучшая затея. И все же подобный вариант сбрасывать со счетов не стоит. Был у меня еще один вопрос, на который я хотел узнать ответ. Вот только, увы, библиотека — это не справочная, тем более библиотека Академии магии. Собранные тут книги только про магию и ничто иное. Вот бы попасть в библиотеку короля... «Ну да, мечты, мечты. Но именно там, я думаю, есть то, что я ищу. Как вообще у потомка магического рода может столь кардинально смениться стихия? Если верить Ши, то Алый связан с кланом Витра. Но ведь Витра — огневики, демона их побери. Как среди них появился Макса стихии крови, что происходит от стихии воды? Не огня, а воды. Этого я понять просто не могу. С одной стороны, они пофигу ли мне? С другой же... В ответе на данный вопрос может содержаться и моя тайна. А вдруг со мной было точно так же? Родился в каком-нибудь роду со стихией камня мальчик, а тут на тебе, и у него, оказывается, стихия молнии. Посчитали бастардом, и вот выкинули в трущобы. М да. А ведь нельзя отрицать такого развития событий. Некоторые рода слишком ревностно относятся к своей чистоте крови и совершенно не приемлют другие стихии. Стоп! Я забыл главное. У меня ведь есть вполне живой обращик подобного рода — конты. Я уже и забыл совсем, что они тоже некогда были частью витра, а ведь в них как раз стихия воды. Все начинает сходиться. Но неужели Алый — часть рода конты? Не-не-не. Это был бы уже перебор. Не поверю в подобное. Слишком далеко они отдалились от своего родоначальника. Тем самым Конте не позволили бы стать королями, даже если бы они этого захотели. Нет, тут явно задействована довольно свежая линия крови. Не больше сотни лет, скорее всего. Да и Ал ведь не расскажет о том, как произошла их смена стихии. Настоящую причину. Уверен, эта тайна рода хранится за семью печатями. Я бы точно не рассказал. Такие тайны не выдают чужакам. Да я и не уверен, что об этом знает кто-то, кроме главы, и наследника и, может, парочки старейшин. В общем, тупик». Хотя в будущем можно будет попытаться раздобыть эти знания. Посмотрим. Ну да ладно. Стоит вернуться к своей первоначальной причине появления в библиотеке. Тем более, что я, кажется, нашел кое-что очень интересное всего лишь жизнеобисание какого-то мага ветра, И именно поэтому я стараюсь быстро пролистывать все книги, что стоят на полках. Сокровище может обнаружиться там, где ты этого не ждешь. В чем же причина моего возбуждения? А все просто! В одной из глав этот маг рассказывает про своего друга, мага-молнии, что очень любил выбираться на прогулку во время дождливых грозовых дней. Да и не просто на прогулку, а забираться повыше, да устанавливал рядом с собой большой металлический шест и не отпускал его. Казалось бы, чистое самоубийство, вот только после таких развлечений он был вполне здоров и полон сил. А ведь у меня была подобная идея — половить живые молнии. Правда, слишком уж это было рискованно. Но тот маг был мастером, значит, я уже смогу выдержать подобное. Интересно, надо будет попробовать. Но ведь это еще не все, Так что я углубился в дальнейшее чтение. Вдруг найдется еще что-то столь полезное? Мое посещение библиотеки затянулось до позднего вечера. Лишь тогда, немного разочарованно вздохнув, вернулся в нашу комнату, чтобы вскоре завалиться спать. Да, сон — это хорошо. А вот пробуждение после резкой белой вспышки посреди улицы да под проливным дождем, это плохо. «Демоны! Кто посмел?» Резко распахнул я глаза, оглядываясь по сторонам, и резко замер, печально протянув. «Учитель! За что?» «Ты же сам этого хотел», — хохотнула белоосая девушка, которую окружал барьер, не позволяющий каплям дождя добраться до тела. «Я!» — раздался удар грома после моего слова, и начало приходить осознание. Стоп! Как вы. Я все знаю! задорно усмехнулась она. И я чуть было не поверил в ее всеведение. Вот только перед моим взором почему-то промелькнула небольшая сцена со вчерашнего вечера. Один не в меру наглый котяра внезапно решил куда-то прогуляться, а через полчаса вернулся, но ну, крайне довольный и слоснящийся от жира шерсти возле пасти. А ведь он начал так гулять именно в этом году с приездом шии. Да еще и не всегда, лишь когда она в Академии. «Предатель!» — ударил я по гримуару, и тот с жалобным мявком превратился в кота, чтобы тут же отскочить из-под дождя под купол к учителю. «Это ведь ты, верно?» Будто ничего и не услышав, котяра развернул голову назад, делая вид, что занят рассматриванием движения невероятно интересной травинки. «Учитель! Как вы могли!» «И ты, Райта! Месяц! Нет, год без вкусняшек! А ведь учитель не всегда будет рядом!» «Мяу!» — резко развернулся ко мне этот гад. сделав максимально честные глаза. — Ага, конечно. Его несправедливо обидел один тиран. — Ну чего ты так? Очень умный котик, знаешь ли. Шия взяла его на ручки и начала медленно гладить. — Когда тебе предлагают рыбку ранга магистра, очень сложно отказаться. — От должен был. Но ничего. Теперь пусть сам ищет пищу. Посмотрим, как справится. Вспомнит старую жизнь, будет мышами питаться. И да, я попрошу усилить защиту на кухне Академии. «Туда он тоже больше не сможет пробраться». Раздался резкий, обреченный мяв, и это одним прыжком соскочил с рук рванув ко мне и начав чесаться о ногу. И даже льющийся с неба дождь уже не был преградой. Он еще и мурчаться начал. «Да ладно тебе!» «Ничего такого он так и не рассказал. Все твои тайны остались при тебе. Я ему за это предлагала рыба ранга вознесенного, Но даже от такого отказался. Всего ты и рассказал о твоих тренировках». Ну я же должна знать об этом как учитель. Правда? Недоверчиво посмотрел я на этот мокрый от дождя шерстяной клубок, на что Райта очень активно закивал. Правда, правда! хотнула Беловласка. Он тебе очень верен. Даже про тренировки я рассказывал только ради тебя. Ага, и рыбка тут была совсем ни при чем, фыркнул я, но обижаться на него долго было просто невозможно. Ладно уж, возвращайся в форму книги, а то совсем промок. Двухвостый, тут же обернулся закрепившись у меня на поясе. «Кстати, а как он вообще все это рассказал?» — вдруг пришла в голову вполне разумная мысль. «Текстом». Шея кивнула на книгу. «Просто выводил то, что ты нашел в библиотеке и чему учишься. Я, кстати, кое-что там поправляла для лучшего эффекта. Но вчера он мне рассказал о твоей новой находке. А я ведь совсем забыл о таком простом, но действенном способе. Да еще и сегодня такая отличная гроза. В общем... Нельзя было выпускать подобный шанс. «И почему именно ночью?» — тяжело вздохнул, но со всей стойкостью принял свою судьбу. «Шеи спорить бесполезно». «Судьба!» — развела она руками. «В общем, твоя задача на сегодня — ловить молнии. Вот только тот костыль с молнии отходом мы использовать не будем. Твоя задача не только поймать молнию, но еще и приманить ее перед этим. Начинай!» Тут же рядом с учителем появились из пространственного кольца Кресло, столик и мои вкусняшки на нем. Чем она не замедлила воспользоваться, плюхнувшись на кресло и готовясь к развлечению. Ну а мне ничего не оставалось, кроме как выполнять ее задания. Кстати, оказались мы совсем не возле Академии, как я сперва подумал, но и не рядом с жилищем Витра. Эти места я бы точно узнал. Вокруг же были незнакомые мне горы, а сами мы расположились на площадке одной из таких вершин. Притянуть молнию. Это просто или сложно? Очень интересный вопрос. Будь на мне побольше железа, то было бы очень просто. Все же оно у меня было, так что я банально вытащил кинжал и поднял его над головой. Вот только несмотря на это, почему-то молнии обходили меня стороной, ударяясь в другие верхушки, а именно наши горы будто специально сторонились. Минут за пятнадцать ни одного удара. Это странно, даже слишком. Я внимательнее присмотрелся к окружению. «Что-то тут не так». И довольно быстро понял причину. Эта гора, на которой мы стоим, она отличалась от остальных. Искусственная? Не удивлюсь этому. Да и другие пики гор. Слишком часто молнии попадали в них. Знаешь, и тут точно должен быть подвох. Хм. А не могут ли там быть залежи железа? Хотя они обычно в глубине. Или может быть и такое? Я слишком плохо разбираюсь в данной теме, чтобы делать выводы. Да это и не важно. У меня есть задание — притянуть молнию. Вот и все. Значит, просто надо искать другой способ. Сомневаюсь, что большее количество железа поможет. Учитель точно не сделала бы все столь просто. Да и этот костыль, как она говорит. А значит, надо обратиться к своей магии. Я все же маг. Поднимаю руки над собой и просто выпускаю ману наружу, заряженную своей стихией ману. И результат не заставил себя ждать. Первая же ближайшая молния будто сменила направление, устремившись ко мне. Удар — и ничего. Я совершенно ничего не почувствовал, хоть и непроизвольно сжался в ожидании боли. Сама же молния будто свернулась в клубочек, оставшись в моих руках. Опустив руки, присмотрелся к своей находке. Она не пыталась вырваться, а будто ластилась к моей руке. Я даже погладил ее. Это было странно, но приятно. А потом молния просто исчезла, впитавшись в мою руку. Но опять же, боли не было. Скорее наоборот, вся сонливость моментально прошла, а я получил заряд бодрости. Более того, это было даже приятно. И вновь я поднимаю руку над собой, чтобы еще одна молния устремилась прямо в меня. А потом еще, еще, И вот уже в меня почти постоянным потоком бьют молнии, а я лишь радостно смеюсь. Любого другого человека давно бы испепелило на месте. Но мне молнии не причиняют никакого вреда. Как же это хорошо. А я ведь уже почти забыл это чувство. Мне всегда было хорошо во время грозы. Да, обычных людей она пугает, а мне дарит ощущение свободы и братства. Да, возможно. Будто на миг я вернулся домой, оказавшись в кругу семьи. Как же хорошо. «Ка... Ка... Кас!» доносились до меня едва два уловимые крики, но я не обращал на них внимания. И тут вокруг вспыхнул купол огня, отсекая меня от столь приятных молний. С разочарованным уражением лица поворачиваю голову, чтобы увидеть обеспокоенное лицо учителя. «Касс, успокойся! Ты что творишь? Ты так пережёшь себя! Живо выпусти силу наружу!» Наконец докрещалась она до меня. И только сейчас я понял, что меня переполняет мощь. Это было превосходное чувство. Вот только эйфория быстро прошла, а ей на смену пришла боль, энергии было слишком много. Мой источник магии разрывал изнутри от этой силы. Да, нужно ее срочно сбросить. Через силу киваю шии, и она снимает свой барьер. В тот же миг выпускаю всю накопленную силу, что превращается в одну огромнейшую молнию, устремляется к одной из горных ветшин и буквально спепеляет ее без остатка. Наступило долгожданное облегчение, и я просто падаю на землю. Как же это было хорошо. «Кас! Кас!» — надо мной возникает обеспокоенное лицо учителя, но я уже не обращаю на это внимания. Вся бодрость уже покинула меня, почему-то резко захотелось спать, и я не могу с этим бороться. Вокруг все так же бушевали молнии, но больше не трогали меня. Сонный разум ловил, как на мгновение на небе из молнии соткалось обеспокоенное лицо. Или мне показалось. «Да, я слишком устал. Теперь надо и отдохнуть». Но мне сегодня было хорошо. Надо будет повторить.